Меня встречает тот самый лекер по прозвищу Бурж. сразу брать быка за рога и рассказывать или поужинать? Я показываю на печально стоящего рядом со мной пациента, который за обмотной головы может только внимательно слушать, что о нем говорят. Иногда он деликатно стонет, но не слишком интенсивно, потому как небритый Васек еще в Орион Бауме объяснил пострадавшему, что за такие выходки его мало утопить на сухом месте. Видимо, сапер оказался убедительным. Тем более потом он артистично на пару с крокодилом разыграли репризу. А не отбудскать ли этого дурака? Судя по реакции, водятел проникся услышанным и решил вести себя тихонько. Давайте уже сначала облегчим страдания, а потом с упоением поужинаю. Ваши, что, вас бросили? Решили, что не понадоблюсь. Будут перегонять морским путем три БТР. А план по утопленникам уже сегодня выполнен. Вы остаетесь здесь ночевать? Нет, через час на Петропавловку пойдет борт. Обещали меня забрать. Тогда пошли, не будем терять времени. Приложи сердце твое к научению моему. Понеже украсит тебе бытие. Бахилы натяните на сапожище. Сейчас и этого безглазого переобуем. Это тот самый умник, который под ваш огонь вылез? Он самый. Кабинет для работы офтальмолога вполне себе чистый и светлый. Электричество вовсю. Здорово. После возни в лагере-заводе просто полюбоваться лампочками приятно. То, что на окнах шторы даже и незаметно Разматываем бинт Бурж гасит верхний свет Сажает пациенту у которого опять потекли слезы За щелевую лампу Сложный прибор на тяжеленной станине Гибрид микроскопа и сильной лампы да Дающий узкую полосочку света Когда эту полосочку прогоняют по глазу Из-за разного преломления света в средах разной плотности Да еще и с увеличением Любую дрянь в глазу отчетливо видна И убрать ее легко Вы работали на щелевой Только глядел, как другие работают Тогда усаживайтесь на место врача А клиента, скажем, напротив. Подбородок пациента на нижнюю рамку. И пусть лбом в верхний упрется. Теперь сфокусируйте полоску света на конъюнктиве. Немного покопавшись, получая четкое изображение. Конъюнктивы водятла. Разве что не ошибся. Первый же прогон полоски показывает аж 4 мельчайших кусочка стекла. Ну что, будем тампоном снимать? Не стоит, стекло все-таки. Давайте-ка копьяцом лучше. Дикаин ему капните. Ну и дальше как в московском гербе. Держит в руце копье, тычет змея в жпе. С офтальмологической поправкой, конечно. Немного неловко видеть кусок стекла, который я пытаюсь подцепить ломом. Так выглядит под микроскопом тоненько острее копьевидной иголки и осколочек каленого стекла. Но дело идет. Через четверть часа в глазу больше нет ничего не положенного. Бурс строго глядит на пациента, потом протягивает ему бумажку. Вот этот пропуск отдашь коменданше, пристроит на ночь. А паки сделаешь паки накажу вот этой шуйцей, и показывает на кулатище. Пациент ежится. Дальше меня кормят, Очень вкусно и это удивительно, без расспросов. Похоже, что работать приходится ударно, не отвлечайсь на тары бары. А мне в одиночестве даже как ты уютнее. Нежное жареное мясо с трогательными перышками зеленого лука, овощной рагу очень по-домашнему сделано, и пол чайника чая. И хлеба у них тут свежий, ржаной. Деревья у крепости спильно. Крепость от этого как-то словно увеличилась, стала грозной и неприветливой, а остров облысел. На причале, несмотря на уже позднее время, тарарам и ругань, слышу голос Ильяса, орет очень громко и злобно. Но таких орущих тут с десяток, суть становится, понятно, очень быстро. Два БТР доплыли на буксиры хорошо, а вот третий утонул совершенно бесславно. Благо, что на нем не было ничего портящегося от воды, и утопленный железо это совсем рядом, на мелководье, но все равно досадно. Командиру сейчас не до меня. Увидев, кивает и продолжает орать. На того самого вальяжного зама Михайлова. А кто помпу проверял? Ваш человек сказал исправно. Своим ухом слышал. Вот этим левым герметизации оказалась вообще нет. Дырявый агрегат доплыл. А целый декши. Но хватит вам орать как оглашенному. Достанем делов-то на час. Вы, к слову, обнаружили воду, тоже славно спали. Ко мне подходит Павел Александрович. Борщ что-то ему привез. Помогаю тащить тяжелый длинный тюк. Кто подумал, что опять к этому вернется. Еще Александровский парк рубить не ровен час придется. Для воссоздания старых назначений, расчищенных секторов обстрела. Этого о чем, Павел Александрович? Он смотрит удивленно. О том, что окружающий артиллерийский музей Александровский парк долгое время был предполем крепости и кронверка. И ничего тут не строили, никаких деревьев, разумеется, не было. И это уже при Николае Первом сочли, что больше опасности для столицы нет. И потому в секторах обстрела посадили деревья. Но на всякий случай дома было запрещено строить. Деревья-то спилить недолго. Кстати, у Адмиралтейства садик точно такой же причине образовался. Ладно, пойдемте, там сейчас бенефис начинается. Чей бенефис? Завтра сводный отряд алибардистов примет участие в возвращении Кронштадтского госпиталя. Ваша команда тоже участвует, к слову. Вот ребята решили сегодня устроить лекцию по холодному оружию. Дун консолирует. А оружие от музея? Большей частью. Досадно, завтра обязательно что-нибудь поломаем и погнем.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 Лекция уже началась. Копье вот основная ударная сила. Самое мощное оружие было, поэтому копий так много, самых разных. Мечи это уже ближний бой. Потому что вам понятнее было, копье это винтовка, автомат прошлого. А меч значит пистолет? Да, или пистолет-пулемет. А кинжал тогда что? Ножик? Нет, кинжал это пистолет карманной носки. Оружие последнего шанса. Не мощное, но зато всегда при себе. Дункан хорош лапшу развешивать? Ты помолчи, лучший раз не разбираешься. Дункан, злобно пыхтя, начинает рыться в сложных на столах железках, потом тягает по одной показывает. Вот глядите, балбесы, копье это металлический наконечник на палке, так? Ну так, вот просто копье. Коротенькое. Наконечник лепестком. Примитив. Зверя не остановишь толком. Доспешного рыцаря тоже. А вот такого ж булдыгу как ехидный прохоров с его выкриками про лапшу самый раз. Смейся, смеси! Будет у тебя строевой подготовки сегодня. Понадобилось людям чисто охотничье копье. Сделали громоса и такие. В лапах у Маклауда странное копейцо с маленьким древком и здоровенным наконечником. Чуть ли не в полдревка длиной. Наконечник неприлично тонкий и какой-то несерьезный. Аж вибрирует в воздухе. Одновременно слышу умоляющий голос Павла Александровича, напоминающий Громилу Дункуну, что тут ценнейшие образцы и поаккуратнее, ради бога поаккуратнее. Железо тут мягкое и даже при столкновении с костью гнется. Вот во льве и застревает. А при этом разрез громадный. на точно будь здоров. Зверюшка быстро кровью истекает. И нашпиговывает Масаи таким льва в момент. Особенно, если один из них льва за хвост хватит И даст несколько секунд остальным на бросок. Дунка, ну не ври ты так нагло. Давай по делу, а? Прохоров, если бы ты умел читать, то ты это бы и сам знал. Масаи за хвост льва хватают. Причем не за конец, как ты своей головой подумал. А у самой жопы. Иначе лев стряхнет такого Масаи. Хвостич у льва... «Как железный пруд, может быть, а если у вас хватить самой жопу за хвост, кис ничего не может сделать, тут ее шпигуют». «Ага, отаскавшему кису за хвост орден». «Орденов у них нет, зато все девки его». «Давайте вернемся к теме, вас как на минутку оставь, так сразу о девках». «Слушаюсь, теперь пилум, можно так драться, а можно врагу в щит воткнуть, чтобы защитяться не мог, и мечом дорезать». «А до них были сарисы, военный секрет македонской фаланги». Они ведь почему-то все громили, потому как обычные греки в одной руке держали щит, а второй с копьем дрались. А Саша Македонский сообразил приделать у щита ремешок, а щиты повесить через плечо. Вес щита с руки снялся, и копьем македонцы уже дрались, держа его двумя руками. Сила удара щита вдвое увеличилась, к тому же фаланги задней шеренги своими 6-метровыми копьями с балансированными противовесами не дрались, а просто устраивали такое подвижное заграждение. Врагу было не подбиться. И в мечи не сойтись. А первые ряды македонцев обеими руками, значит, врага беспрепятственно резали. Потом ситуация изменилась. Рыцари появились. Хрен его железного, чем достанешь. И лошадь его в броне. Даже на хвосте стальной на хвостник. Запонадобилась бронебойная копия. Вот пика. Наконечник маленький. Давление на кончике, когда об него рыцарь на всем скаку стукнется адское. Прошибает доспех. Оказывается, рыцарь как на булавке. Но его еще и добить надо. Пожалуйста, сделали барду. Омоновец вытягивает из кучи на столе и показывает публике какую-то чудовищную виду железку на длинной палке. Такое впечатление, что он ждет от всех нас молитвенного экстаза при виде этой бодяги. Не дождавшись, продолжает глядя на нас, как на убогих. В алибарде удачно совместили топор, копье и крюк. Гибрид получился такой замечательный, что даже нынче стоит официально вооружение. А вот сейчас уже точно заливаешь. Дункан бросает зал, усталый взгляд старого мудрого бога. Вынуждено объяснять очевидно вещи малолетним самоверенным соплякам. Голова два уха. Швейцарская гвардия чем вооружена в Ватикане, а? Официально, между прочим. И штуки эти позабористей р будут. Молчу, шляпа с перьями. Ребята рядом со мной фыркают и тихонько посмеиваются. Короче, еще есть глефы, кизармы, совни, рогатины, испатоны, партазаны они Они говорить можно долго и красиво, но в ваши глупые головы столько сведений не влезет потому как оперативная память у вас убогая. Поэтому, проще говоря, первая шеренга будет с рогатинами. Могучие лапы Дункана показывают странную штуку. Меньше всего, на мой взгляд, походящую под название рогатина. На древке прикреплен практически меч, длинный нормальный полуметровый клинок. Слушай, Дункан, разве рогатина не двузубая? Нет, рогатина именно такая, не от слова рога, а от слова рог. Это же короткий меч с длинной рукояткой. Вот что такое рогатина. И применялся она по той же схеме, по какой европейские пикинеры рыцари привечали. Конец древка упирается в землю, прижимается ногой в придачу, острие медведю, ну или конному рыцарю в грудашник. И все, обгимахт. А вот с края у тебя это Годиндак? Нет, это Моргенштерн. Годиндак это вообще загадка. В свое время это убероружие был настолько популярным и массовым, что никто не удосужился его описать. А сейчас оказывается, что этой штуковиной все пользовались. А копье это меч, боевой цепь, непонятно. Теперь переходим к боевым топорам. Вот эта штука называется бердыш. Нога у Виктора вздулась. Пришлось перебинтовывать. Кровь не лилась рекой, но поллитра он точно потерял, замарав и одежду, и кровать. Ирка не смогла закончить все как следует. Муженек был сам не свой, потому что вот-вот могли прибыть остальные члены фирмы. И это его беспокоило до умопомрачения. Прикрикнув, даже погнал ее на улицу. Идея встречать грузовик в деревне ему не понравилась сразу. Надо для деревни успеть, там как раз хорошее поле, да еще и холмик есть душевный, как раз для пулемета. Эх, если б не нога. В фильме же с такими ранениями герой носятся, как у кошки, прыгают и чуть ли не танцуют, а тут прошибает дико ревущей болью до ослепления и скрипу зубов, любое неловкое движение. И рано, как будто туда полено суют и проворачивают в живом мясе, и ногу дергает. Он уже несколько раз увидел разноцветных живчиков на черном фоне, когда попытался слезть с кровати. Ирка, выскочив из дома, от удивления открыла рот. Их родной УАЗ, рваным и рывками, разворачивался поперек улицы, не обращая внимания на каких-то грязных зачуханных людей, оживившихся малолюдную до того улицу. Ирина подскочила к джипу, рванула дверцу и получила короткий тычок в лицо от потлатой девки за рулем. Отскочила, чтобы не попасть под колеса. Уас рванулся. Причем хруст переключаемой корявой скорости отозвался горелой горечью где-то за грудиной. Ирк сообразила ее родную машину вот так нагло у нее на глазах угоняет какая-то лярва. Это было так неожиданно, что несколько секунд Ирина потеряла, а потом решительно вскинула помповушку целясь угоняющей в башку. Тут же вспомнила, что запасные стекла Куазу лежат в третьем тыничке в самом низу. Да еще и салон мыть придется. И перевела прицел вниз на колесо. бахнуло дважды. Выстрел и лопнувшее колесо. У вас самым грустным образом с гулким бубом ударился рылом и боком в угол дома. Ирка, совершенно взбесившись до помутнения ума, так что даже не заметила, куда делался с рук ружьё, двумя прыжками подскочила по колечной машине и выдернула угонщицу за немытые патлы из кабины, как морковку из грядки. Кто их разнимал визжащий оручек, как дурные кошки, Ирка не поняла, но ощутила себя оторванной от противницы, переводя дух с трясущимися руками и не вполне владея собой, прыгающими своими губами не то прошипело, не то прохрипело, «Убью, сука, убью!» И как-то осеклась, когда потлатая врагини с визгом стала практически на четвереньках убегать через улицу и огород к лесу. Вот сейчас, если пуирки в руках оказалось ружье, она б точно влепила в задницу убегающий весь заряд. Но ружье куда-то делось. Пошарив взглядом, она нашла помповушку торчком стоящую в сугробе. Оглянулась. Несколько человек смотрели на нее во все глаза. Достала ружье и не нашла ничего лучше, чем в ее бахнуть в воздух. В первую очередь, чтобы успокоить саму себя. Виктор весь извелся, когда услышал за окном выстрел, характерный звук аварии и потом визг-брань, еще выстрел. Вбежавший растреп Ирка была неприятно удивлена, направлена на нее пулеметом. «Что там?» «Да сука, одна из рабынь угнать у вас пыталась!» «А ты ключи оставила, дура!» «Ой, ну да, Витенька, милый, прости, я ей колесо прострелила, она в лес удрала!» «Вот клево, теперь она этих предупредит!» «Нет, она их боится как огня, одна от них удирала!» «Один черт, у вас-то не на ходу. Что разбилось?» «Не знаю, дорогой, я не посмотрела». «Дура и дура, теперь все, без вариантов, я лежащий, так что давай, собирай Орду и вперед засаду, с пулеметом справишься?» Ирка осторожно поглядела на мужа и все опасливо сказала. «Не получится, Орды, кроме меня еще одна бабенка годится и все». «А остальные? Тут же мужики еще были». «Мужиков двое, один алкаш, а другой трусливый до обморока. Он так и с не вылез, боится, что приед, накажут». «Так что две бабенки вся наличная мощь!» Виктор длинный страдальчески вздохнул. «Ладно, Витя, делать больше нечего. Что про засаду скажешь?» Витя собрался с мыслями, сосредоточился. «Значит, берешь коврики, пару простыней, пулеметы и диски. Заляжешься на холмики, тут с километр поле будет неподалеку от деревни, там и холмик. А дальше? Шей, начиная с водителя, патроны береги. Всего два диска у тебя. И постарайся технику особо не ломать, пригодится еще. Не подпускай этих уродов близко и постарайся» чтобы никто не ушел. Бей, когда они будут метров 300 200 И спроси у местных, еще такие карабины у тех были? Если нет, то тебе никто не сможет повредить». За окнами опять пошел какой-то мутный беспорядок. Виск несколько голосов и суета. Ирина живым духом опять скатилась по лестнице, осторожно выглянула. «Вот прошмандовка неугомонная», вырвался у Иринки совершенно непроизвольно, когда совсем близко она увидела колченога и косолапо, ковыляющую вдоль улицы, бабку-мотоциклистку. Явил, значит, не запылилась» выскочил за дверь, направилась было к зомбачке. Потом притормозила, рукнулась, полезла в карман и набила пару патронов. Потом, вызывающе вихляя бедрами, развязнейшей походкой подошла к мертвечихе. Оглядела ее внимательно. Витька хорошо продырявил покойницу, но дело стоит закончить. «Go to hell, сука!» Сказала Ирина чеканную фразу. Вскинула ружье, к которому уже успела приноровиться. И с удовольствием долбанула в лицо недавней знакомой. Тум Но, вытянув лапы в сторону Ирки, она дернулась под выстрелом и поспешила навстречу, мерзко и тонко застенав. Ирка совсем не героически пискнув шарахнула в сторону и, перезарядив повторно, грохнула в морду, уже страшную и скромсанную, со свернутой стороны половинкой нижней челюсти. На это раз проняло: зомби свалилось, как бренышка на всю длину. Ирка подняла гильзу и присвистнула. Каким-то непонятным образом в картечную кучу, взятых с собой патрон, затесал что-то для мелкопташечной охоты. Вот дробинки не одолели, только рожу растревожили. Перевернула труп, постарался аккуратно стиснуть, висевший за спиной покойницы ружье, измазала все шельмень в кровище. Потом отстегнула карабинчики и брезгливо ремешок отбросила. двустволка вертикалка была не новой, но целой. В пулеметной очереди ее не покалечили. Тяжесть ствола в руке навела на мысль, и горец наглянув на сиротливо утнувшуюся стенку дом джипа, Ирина в припрыжку побежала к выезду из деревни. К ее радости застрявший в снегу и кустах мотоцикл тут же завелся, и она триумфально докатила до каменного особняка, отметив, что пули счастливо миновали важные узлы, разбили зато фару, пробив руль, споров в двух местах седло, и закончилось сбитым, видно для симметрии, стоп-сигналом. Напарница уже поджидала в прихожей. Сучив ей двухстволку, Ирка потащил спутницу наверх на инструктаж. Выслушав еще раз то, о чем уже слышала и забрав пулемет с диском, парочка воительность спустилась к мотоциклу. Потом схватила принадлежности и, влияя на заснежные улицы, покатила на битву. Ехать без фары было уже темновато, зато маскировка. Мне не удается дослушать лекцию до конца. Надо в медпункт заглянуть. Маслом по сесу, что дела идут спокойно и в рабочем режиме. «Сложных случаев пара всего. Советы у меня спросили скорее из вежливости. То ли такой начальник, как я тут, и нафиг им не нужен, то ли я так все организовал, все любо-дорого». Приняв за рабочую гипотезу именно второе объяснение, добираясь до нашей казармы-салона и, собрав на завтра сумку, валюсь дрыхать. Ребята возятся еще, звякают, переговариваются, но мне это уже не мешает. А вот заявившийся Дункан мешает. Он возбужден, шумлив и совершенно не обращает внимания на то, что тут вообще-то некоторые труженики тыла. Героически пытаются поспать. Он встревожен до неприличия, словно ребенок на елке с Дедом Морозом. «Я думал, что наши не будут участвовать в рубке, а служив службу стрелков». «А нет. Лихорадка хватила и Серегу, и Вовку. Ильяса с нами нет. Оказывается, ему жена запретила в доспех на топорах драться. Сейчас он ей вкручивает, что, разумеется, как всегда будет сугубо стрелком в самой дальней дистанции. Уснуть при таком тарараме, который устроил тут чертов омоновость, невозможно. И я, приподнявшись на локте, удивляюсь. «А как же это получается Что властелина показатель, кто в доме хозяин так перед женой трепещет. Он же тут был дело рассказывал, как у него в доме все по струнке ходят. Так все правильно, все по струнке ходят. Вот и он сам тоже по струнке. И вообще, кто спорит с женщиной, укорачивает себе жизнь. Старая восточная мудрость, между прочим. Вразумительно отвечает Вовка. Он крутит в руках какую-то железку с ремешками, регулирует что-то. Я готов о заклад побиться, что это скорее всего деталь брони. А этой брони у нас навально много. Шлемы, керасы, наплечники, кольчуги. Он, видишь, даже свой доспех сюда не приволок. У Павла Александровича оставил. Похоже, Павел инфаркт чудом не схватил. В основном оружие-то из доспеха взяли у экспозиции средневекового оружия. А нашему Батыру зачесалось, что обязательно у него восточное было. дыбы ему какой-то сбродный персидско-китайский наряд. Просил по чтобы мы при чужих над ним не смеялись. Стесняется, похоже, слышь, Воик? Ага, командирскую честь блюдет. Парни, вы что, всерьез все это на теле? Ну ладно, Дункан, ему фатум такой, но вы ж стрелки. Дункан даже как-то обижается. А что я? Ваши же богодельны, сам же знаешь, чтобы оборудование оставить целым, стрелять нельзя. Для вас же стараюсь живореза. Ну ладно, ладно, не хотел обидеть, просто удивило, С чего это вам резню захотелось устроить? Кто про резню говорил, а кто бы помолчал. Видовали, знаем, как они руки к жопе пришивают. Мне не очень нравится эта тема,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 Ребята заинтересованно отрываются от своих дел и глядят на скипевшего ОМОНовца. «Вон как ляпнул! А ты катан в руках держал? Это оружие мастера по пять лет делали!» Володя вроде говорит серьезно, но мне кажется, подначивает простодушного дилду. С Вовки станется. любит разыгрывать, особенно раньше Серега доставалось. «Вовик, Катаны я в руках держал, потому за свои слова отвечаю!» Ласково улыбаясь, отвечает Маклауд. «Так вот, катаны всякие были, большая часть фигня с ручкой». Кавказские шашки и наши сабли, и немецкой с испанским лучше. А насчет 5 лет на клинок – это вранье. От кузнеца Масамуны из Сагами сохранилось 59 клинков. Это же сколько он жил, а? Кузнец Цуда Сукихиро за 25 лет работы сделал 1620 клинков. Так что не надо киношную чушь выдавать за правду. А еще у Катана идиотский ножный дурацкий фес. Очень, знаешь, недолговечное все. да и слово умные люди говорят от португальского названия бардажной сабли». Другое дело, японцы все своё превозносит и почитают, и окружающих заставляют в это поверить, потому как сами верят. То есть японское оружие говно? Этого я не говорил, не передёргивай. Я сказал просто, это не вундервафля, а обычные клинки весьма разных кондиций. Да откровенного вырзаться, таких тоже полно. Вот разрекламировано оно не в меру. Потому как в массе европейской наше оружие лучше. А реклама это особая статья. И все японское, кстати, тоже не в меру разрекламировано. Японские ножи, сюрикена, ниндзя, геши, харакири, саке и суши. Тут жапы на втором месте после амеров. Что, доктор, ухмыляешься, не так что ли? Ну так, просто вспомнил. У нас тут был в гостях японский профессор. Но из таких, знаешь, второсортных, не шибко, что с ним можно было поиметь. Вот меня ему в провожаты выделили для проформы.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 вот пусть он и готовит бурятскую еду а японскую саблю я видал у старушки которым я английскому языку учила из трофеев в американской армии она переводчица была в посольстве в сша там подарили боевая такая саблюка вся в зазубринах ага но в руке не сидит есть такое неудобное Вот, потому я лично предпочту нюрнбергский или Толецкий клинок алебарду я себе подобрал загляденье всегда мечтал попробовать себя в такой средневековой зарубе чтобы глаза в глаза с хрустом у кого хребет крепче И, похоже, ничего в тебе не екнет! грустно как-то замечает лелеющий маслом и тряпщиками нового приобретенный пулемет Серега. Дунка наш подпрыгивает повторно, словно его оса ужалила. А что во мне должно ёкать? Враг есть враг, его надо уничтожать и без соплей. Развели антимонии на ровном месте. Ты еще про тварь дрожащую вспомни, и пристыди меня. Это ты о чем? Если человек всерьез считает, что он тварь дрожащая, если не убил себе подобного, то это уже не человек вовсе. А кто? Да тварь! Он же себя сам так и посчитал. И всей разница дрожащий он тварь, или если убьет кого, так не дрожащий. Но по-любому не человек. Странно от тебя слышать. Убийца типа рассуждать не должен. Нет, просто кто сейчас Достоевского читает? А что, кстати, убийца, как ты ж себя до этого и дрожащей не считал? Не считал, так что говорить? Классику надо читать. Она не зря классика. До нас люди жили в бытовом смысле по-другому.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 Никогда баранье голова, никогда человеческое общество не будет в ней системно. Такая или другая, но система управления будет. Будут у власти анархисты или еще кто. Все равно они выстроят свою систему управления. И не факт, что она будет лучше. Но то, что будет пудово, чего ухмыляешься. Зря кипятишься. Мне вообще-то, когда всякие там вопли о рабах системы слышу, думается, что это точно сказано. Все мы рабы системы. Канализационная система, например. Водопроводная система. Отопительная и так далее. Вот сейчас все эти системы гавкаются, и мы будем рабами других систем. А вместо отопительной системы будет печная, вместо канализационной – люфт люфтклозетная и так далее. Но рабами придется оставаться, потому как полностью свободный человек замерзнет, если до этого в своем дерьме не утонет. Я вижу, что тут сейчас начнется балаган. Хочется влезть, почесать язык, заметить, что заодно человек является рабом еще кучи систем. Мочи половой, дыхательной, кровеносной, пищеварительной, но понимаю, что не стоит умничать излишне. Вспоминая одну непонятную для себя вещь и тихо спрашиваю Сашу. Слушай, а что это за ругайства были такие испанские? Ну это, Раха Пилуда и прочий самордюк. Ага, испанские. Раха Пилуда – это волосатая жопа. Педаса до идиота – кусок идиота, полудурок. Ну а третье – про ананиста что-то. Саша смущается, потом говорит. Не, Инана Нарис – это по-испански карлик нос. Сказка была такая. Мы ее по-испански читали. Просто вспомнилась к месту. А что, неплохо прозвучало. Холмик амазонки искали долго. Только через четверть часа до сметливой Ирки доперло, что холмик – это убогое возвышение над ровно, как стол полем, по которому наискосок проходила дорога. Треща сухим бурьяном, Ирка и ее напарница расстелили коврики, установили пулемет. Ирка легла, примерилась. Как оно получается? Получилось неудобно. Приклад как-то не вставал, как надо, и пулемет на сошках ерзал. Потом она посекла попытку напарница расстелить вытащенные из рюкзачка просто не на коврике и показала, что их надо накинуть на себя, типа маскировка. Посуетившись залегли и стали ждать. А тебя как зовут? Вера, а тебя? Ирина. Очень приятно. Ага, стрелять доводилось? Да, был такой. Тогда ладно. Замолчали. Верка все ерзала, видно, мерзла. Еще шумел шуршал бурьян. И это было неприятно. Словно кто-то тихонько подкрадывается сзади. Решили, что Верка с ружьем будет посматривать назад, а Ирка вперед. Как ни старался держать в руках Ирка, но мелкая дрожь пробирала. Какая-то внутренняя, словно тело маленько вибрировало всеми клеточками. Напарнец тоже была не в своей тарелке, сидела тихо. Ружье вроде держал цепка, но черт его знает. По словам рекомендованной Виктором Бабки, девчонка была из новеньких. Строптивая, обломать ее не успели. А вот разозлить разозлили, Ирку, к слову, тоже. Верка шмыгала все время носом, и это раздражало Ирку, как зубная боль. Пулемет тоже никак не позволяет к нему приноровиться, был неудобен, да еще и темнело быстро. Черт и лысого тут прицелишься толком. Ирка злилась, хотя и старалась сдерживаться, но не выходила. «Сколько там фирмачейт получается?» – спросил шмыгающий носом напарницу Ирина. «Всего было восемь парней и три бабы. Осталось, значит, пять мужиков и две бабы. Ехать будут на двух машинах. Вчера напоролись по рассказам покойничков на очередную группу». Сегодня остатки добирают». А сотрудников корпорации, значит, сколько было? 14 рабов до да местных 6 человек. Ты что, бухгалтер? Да, а ты как догадался? удивилась Верка. Ты все цифрами сыплешь, догадаться просто! Помолчали. И с кошель бурьяна донеслось далеко пока урчание моторов. Едут! Верка задышал, зашмыгал чаще. Ирка с трудом удержался от того, чтобы рявкнуть на напарницу. Вместо этого велел взять из футляра маленький китайский биноклик. И смотреть! «Кто куда кинется из машин?» Дышать стало как-то тяжело. Сердце колотилось, как очумелое. И непонятно было, что за ком подступил к горлу. А потом яркий свет мазанул по дороге, по кустам. Из леса выкатилось две пары фар, на которые Ирка зря посмотрела. Подслепил ее галогенками. Да к тому же ездуны перли явно с дальним светом, по-хозяйски, никого не опасаясь. Хорошо ехали они не быстро, И пулеметчист успел опомниться, отвести глаза от фар, проморгаться и уже по-деловому хватиться за свое оружие. Освещенный снег дал Ирке отличную возможность увидеть и мушку, и прицел. Совместите одно с другим. И примерно взяв чуток за фарми передней машины, вроде как джипа, она доманула на спуск. И ничего не произошло. Шибанула холодком вдоль по позвоночнику. Сейчас проскочит, и все. Джип уже подставил бочину. Свете фар, шедшего за ним фургон был отлично виден. Просто заглядение, а не цель. Тут же пальцы нащупали ещё какую-то выпуклую пимпу. И Ирка вспомнила что кроме спуска надо давить одновременно еще и на чертов предохранитель. И надавило. Пулемет данул ее довольно чувствительно в плечо и заколотил так, что у нее мелькнуло в голове совершенно неуместное «Боже, как у меня щеки трясутся!» Немного оглохшая и чуть ослепшая от грохота, с полоха в пламени Ирка отдернула палец. Дегтярев послушно замолчал. «Черт, это я пол полдиска выпулила!» ужаснулась про себя. Джип светил в фарме. Стоял совершенно неподвижно посреди дороги.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 Диск щелкнул, и пулемет замолк. Обламывая спешки ногси, Ирка выцарапал из рюкзачка сменный диск. Каким-то чудом ухитрил ставить его на место, лязнула затвором. Две машины тихо стояли на дороге. Светил фарами джип и еще габаритами подсвечивал. И слышно было только, как кто-то тоненьким голосом воет. Вроде бы в салоне джипа. Не удержавшись, Ирка дала пару коротких очередей в лес, куда утекали беглецы. Потом опомнилась. А дальше что? Спросила Верка. Дальше яйца не пускают. Грубо отрезала на правах старшая Ирина и подумала, а и действительно, дальше-то что? Ждать будем? Да, ждать. Верка пошмыгал носом, поерзала, Не удержался и снова спросила. А чего ждать-то? Я уж до костей продрогла. Ирка помолчала. ее тоже колотило чуть-чуть, то ли от холода, то ли от волнения. В разных книгах после такого «Польбы по живым людям» полагалось задаваться высокими материями, переживать, страдать и самоедствовать. Но Ирина думала совсем о другом. Те, по кому она стреляла, части удрали. И это было печально, потому что вылезать к машинам сначала подставляться уже под выстрелы удравших, а воспоминания о раненом мужа как-то не воодушевляли. Очень не хотел сваляться, прострельной на этом дурацком поле. Сидеть на холмке пока безопасно, но замерзнешь. Тихонько смотаться, значит отдать обе машину удравшим. И не факт, что это потом не рыгнется. «Чего молчишь-то? Ждешь, чтобы они удрали подальше». «А думаешь, удрали?» – с некоторой надеждой в голосе спросила Ирина. «Некуда им без машин-то. Думаю, выжидают, что дальше будет. Могут, конечно, по лесу, в деревню сразу выбраться, тоже вариант. За час-другой доберутся, если не райно, конечно». «Надо их как следует напугать», — решительно сказала Ирина. «И как ты предлагаешь это сделать?» — с некоторым сарказмом уточнил напарница. Тут ответить было сложно. «Отторабанить несколькими очередями в лес последний диск? Так видно будет, что пулеметчик лупит в белый свет, как копеечку. Да и жалко впустую патроны жечь, еще пригодятся» посуетиться, пошуметь. Ну да, женские голоса, они, конечно, пугают. Держи карман шире. Можно вообще-то тихо красться по лесу, выйти во фланг уцелевшим и героически пристрелять их в упор. Но Ирка прекрасно понимала, что она не литературный герой, не бешеная и не Лара Крофт. И потому, скорее всего, это ее подловит. Валяться подстрельным в лесу тоже не хотелось. Тягучий войс Джипа, давивший на нервы, сменился отчаянным визгом, таким, который вещат последний раз в жизни. резанула по ушам и нервам, затихло. Вот, дождались, ты кого-то хорошо продырявила в джипе, и этот кто-то превратился в упыря и заел недобитую бабенку. Вроде по визгу это Мэри Сью, ты о чем? повернул голову Ирка. Да одна из их девок была такая вся на понтах, гонористая дура, кликуха у нее была Мэри Сью. Дружки ейные так ее обзывали, она бесилась, но она нас потом вымещала, сука, крашенная. Верка перестала озираться на шуршащий под ветром бурьян, опять взялась за бинокль. Точно, превращается. Тот, который из дверцы вывалился, там так и лежал кулем, а сейчас встал и стоит. По куртке их не дизайнер. Ага, значит, трое в минусах. Уже легче. Знаешь, мне кажется, их целых двое осталось. На списание, мне думается, пятеро пошло. Что делать будем? Надумала, как их отпугнуть? Ирка не могла признаться, что в голову ничего не приходит. Потом ответил вопрос на вопрос: А ты? Есть идея, смотри! И замерзший на парца, вытянул из кармана тощего рюкзачка три длинных цилиндрика. Наполовину с тонкой жесть наполовину картоны. Это что? Это сигнальные ракеты. Вот тут снизу колпачок отвинчиваешь, вываливается веревочка, дергаешь, и ракета вылетает. А нам-то что это даст? Так эти, которые в лесу увидят, что тут какие-то злые люди из пулемета стреляют, ракеты пускают и сдрефят. Они не герои. Что есть молодцы против овцы? Ракеты откуда? Подозрительно осведомил Сырка. У самогончика местного нашла. Когда он самогон варил... Поле не таскала, в дровах и увидела, а как пользоваться на них написано. Тогда так, ты сейчас пригнувшись, убегаешь на метр за 200 туда-назад. Пускаешь ракету, а я отсюда другую, а ты еще отбеги и давай третью. Зачем бегать-то? Ну не отсюда же все пулять. А вроде как тут и народу в трех местах сидит. Может, все с пулеметами. А что, вполне. Достаточно идиотское представление, чтоб сработало. Шмыгнув еще раз носом, Верка тихонько свалила в темноту, посматривая по сторонам. Ирка как могла ознакомилась с девайсом, вроде бы все достаточно просто, ждать пришлось долго. Ирка уже забеспокоилась, вертясь на коврик, когда наконец далеко сзади бахнула, и красная ракета рассыпая шлейф искр, достаточно косо взлетела в небо. Ирка завозилась, потом вовремя вспомнила, что ракету надо направлять вверх, мысленно перекрестилась и дернула со всей силы за веревку, так что чуть не вырвала цилиндр у себя из ладони, но удержала. Грохнула, красный свет озарил поле, кромку леса, заметались тени. Потом угомонились. Поплыли как положено. Немного погодя, третий ракет заметнулся неожиданно далеко. Ближе к деревне. На дороге, наверное. Смотрелось это как-то внушительно. Ирка повеселела. Шмыганем носом было слышно раньше, чем шаги. «Чего не откликаешь-то?» Удивился напарент, сильно запыхавшись, видно бежал бегом. «Ты фырчишь так, что тебя за слыхать. Честно? Стопудово. Надо же. Ну что, пошли? Сейчас. Слушай, а ты вообще стрелял когда-нибудь? С ружьем справишься?» «Наверное. Знаю, что за эти крючки надо дернуть. Ты на меня не направляй. Стволы убери в сторону. Целиться умеешь? И Ирэн, все равно ты меня сейчас не обучишь. Пошли, а? Погоди, торопыга. Мы же от леса видны будем хорошо. Фары, подфарники, и мы как на витрине. А можно фары побить нафиг, вжарить из этого ружья, и все». Бухгалтерша с некоторым уважением показал настоящий в стойкий пулемет. Минуту Ирка думала на эту тему. И вообще-то ей показалось обладительно такое предложение. Но жаба одолела. «Еще продыряю джип на повал. Грустно будет». «Нет. Придется рискнуть». «Слушай, Верк, ты машину водить умеешь?» «Не-а. Тоже хорошо. Значит, стрельчиха одна и водительница тоже одна». Я и пела, и плясала, и билеты продавала. Невесело подумала про себя Ирина. «Ладно, пошли. Только все же насчет ружья слушай, что скажу, и запомни». Минут пять ушло на лекцию. Впрочем, уверенность в том, что напарница, сильно уже окоченевшая, хоть что-то запомнила, у Ирки не возникло. Горе луковая не напарница». «Хорошо, хоть слушается и не выпендривается каждую минуту, и то хлеб». Вплотную к стоящей машине подходить не стали. Присели чуток в сторонке, огляделись. Ирка смогла рассмотреть цепочки следов, ведущие к лесу. Две точно, но вроде бы и третий есть, но непонятно в темнотище. Это там следы или бразда, а может и следы, да не нечеловечие. «Слушай, даже если они живые, сидят на опушке леса, нам-то что за дело? Ты же сказал, что у них ружья недальнобойные». «Да, в основном-то оно так».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 Вот остатки дорогущего маникюра, желтоватый оттенок кожи от солярия, признаки модной прически, сама манера поведения это подтверждали. Небось все ночные клубы знала. Ирка встряхнулся и отогнала некоторую совершенно нелепую сейчас зависть к беззаботному мотыльковому образу жизни своей напарницы. «Начнем-ка с грузовика. Видишь двери нараспашку, значит с кабине пусто. Посмотри-ка по сторонам, я быстро». Напарница с омерзением осторожно устроилась на снегу, подложив под себя рюкзачок, а Ирка, сгрузив с облегчением рядом сидящий пулемет, И помповушка взяла в руки пистолет и перебежала к фургону. Габариты у грузовика не горели, так что сесть сзади и осмотреться было можно. Теперь Ирина точно видела. От грузовика в лес вели следы, значит двое все же удрали. Еще немного удивило ее, что задние передние колеса сплючились, торчали лохмотьями рваной резины. поэтому машину и бросили, что на лопнувших колесах далеко не уедешь. Но стреляла-то она по кабине, а досталась почему-то колесам. Ладно, что получилось, то получилось. Кабина была нараспашку и совершенно пуста, что порадовало Ирку. Ещё её порадовало то, что прямо у двери вертикально стояло ружье. Она так и не видела раньше и решила, что это, скорее всего, импортный автомат. Значит, скорее всего, у пару драших при себе пушка все таки осталась. И это замечательно. Когда Ирина уже собралась двигаться к джипу и почти выпрыгнула из кабины, оказалось, то еще есть повод порадоваться. Подняв взгляд напоследок, она обнаружила на потолке кабины самодельное крепление, в котором была вставлена коротенькая двухстволка, Прихватило оба ружья. Радостно и гордо первым успехом Ирка вернулась к напарнице. Та уже не шмыгая, а хлюпая носом, жалобно попросила поторопиться, если можно. «Вот сейчас все брошу и потороплюсь. Ты смотри вокруг, а то еще подберутся не ровен час». «Я смотрю, ой, мертвяк к нам идет!» Верка подскочил и засуетилась. Покойник, стоявший раньше у джипа, теперь неуверенно шел к ним, заплетаясь непослушными ногами в достаточно глубоком еще снеге. «Ты не суетись, Верк, ты его завали!» «Как?» «Кверху каком! Он неповоротливый, медленный. Бери ружье, прицелься, как я тебе говорил, и стреляй в башку. Ой, я не смогу. Что, и этот тебя не обижал? Еще как обижал, они все уроды были. Ты какого черта выпендриваешься? Я не смогу, он же человек все же. Да какой человек, ты что, дура совсем? Он упыр, мертвяк, и при жизни был гандон. Верка, стреляй. Не могу, не могу. А чтоб тебя. Ирина шагнул назад, мертвяк подошел уже слишком близко и тянул руки, вскинула пистолет, зажмурила глаз, как учили, и, прицелившись тёмное пятно головы, выстрелила. Бахнул выстрел, быстро заглохший в сыром воздухе, а мертвяк нелепо рухнул вертикально вниз, как марионетка с обрезанными ниточками. на Напарница, нелепо держа ружье, подошла поближе. У нее явно начался мандраж. «Трусишь?» – строго и свысока спросила Ирина. Замерзла. Ну и трушу, конечно. Как ты его, раз и все! Верка виновато улыбнулся. «Ладно, пошли оставшихся добирать». Оставшихся Ирка добрала сама. Это просто оказалось. Вылезали мертвяки кучи, в одну дверь, мешая друг другу. Дальше позли на четвереньках, не сообразили, что ли, встать. Но Ирка потратила всего четыре патрона на всю троицу. Слушай, Ирен, давай смываться, а? Погоди, в джипе пятеро было, а я четверых упокоила, пятый там. Пятая, та самая Мэри Сью. Одна хренственно, по сторонам, смотри, мерзлячка. Решив рискнуть, Ирка проскочила пространство до джипа. В салоне кто-то возился, но наружу не показывался. Приглядевшись через пол усыпавшееся стекло, Ирина поняла причину. Растрепанная окровавленная девка с обрызганным лицом была пристегнута ремнем. Подавив первое желание бабахнуть ей в башку, Ирка взяла в себя руки, осмотрелась. Прикинула, как стрелять, чтобы не повредить чего уж и так прострельном салоне, усыпанным битыми стеклами. И, наконец, стрельнула. мертвячки еще шевелилась и пришлось потратить еще патрон. Ирка глубоко вздохнула, справилась все-таки. «Ладно, тащи сюда железо!» Вера попыталась тащить все стволы, но не потянула, свалила обратно. «Тяжело очень, Рен! Погоди, сейчас я подъеду!» Осторожно открыв дверь, смахнула стекла с сиденья, стараясь не порвать перчатку и не пораниться. Увидела какую-то тряпку на полу, стряхнула стекла с нее и протерла пропоротые пулями кресло, от местами поблескающей на нем чужой крови, залезла, выдохнула воздух и, стараясь не смотреть в зеркало не сидящую сзади покойницу, нашла ключи в замке. Завела и тихонько тронула с места. Подъехала к Верке. Вместе они выдернули и выкинули салон Мэрис Сложили на заднее сиденье трофей. И покатили аккуратно дальше. К холмечку забрать шмотки и коврики. Немного тряслись руки. И как-то обессильно колотилось сердце. Но такого кайфа Ирка давно не испытывала. Ладно, давай все же попытаемся уснуть. А то эта Дункан еще долго будет куролесить. Хорошо, вспомнил вот. В инете кто-то написал. Прямо про него «Быть рыцарем, братец, полный отстой, путь пехотинцем, парень простой, чем куртизанить в начищенных латах, херач алибардой путь парень солдатом». Вот завтра и глянем, как оно, алибардой то Дункан еще что-то бунчит, но голова как свинцовая, и словно свет выключили, стоило только прижать ухо подушки.